За столик, заказанный Бланш и Эриком, все так сосредоточенно изучали меню, что заметили присутствие Франка лишь тогда, когда метрдотель спросил у него, будет ли он ужинать. Я пас, пойду домой почитаю. Оставайся с нами, раз уж ты здесь, сказал Эрик. Чтение не всегда утоляет желание, ехидно вставила Бланш и, как бы извиняясь за злой намек, протянула Франку руку для поцелуя. Нет уж. «Все-таки поеду. Эрик, я должен тебе кое-что сказать». «Ох, эти дипломаты, как они любят секреты!» — сказала Бланш. «Пьер, вы тоже хотите примкнуть к мужскому заговору?» Пьер не ответил. В театре его затащила Алис. За столиком он тщетно пытался поймать взгляд Бланш. «Нет», — ответила за него Алис. «Просто Пьер объясняет мне, что такое святость». «Боюсь, для нас с вами это слишком серьезно», — заметила Бланш, поглаживая руку Алис. Франк коротко рассказал Эрику о происшествии с Жаком, успокоил и убедил дождаться утра, чтобы увидеть сына, простился, вышел из кафе и уехал в Рифре. На верхней ступеньке лестницы дремала Жанна. Видимо, ждала его. Он сказал, «Не беспокойтесь, ничего серьезного. Завтра он будет дома». А мадам, я ничего ей не говорил, сказал только Эрику, а он сам ей расскажет, теперь идите спать. Впервые за все годы знакомства с Франком на лице старой женщины появилась улыбка, признательности, но некое его облегчение. Жанна всегда думала, что Франк — носитель зла, и любая неприятность или несчастье его только радует. Но сегодня он испугался. и побледнел при известии о несчастье с Жаком, и немедля бросился в больницу. Это свидетельствовало об искреннем отчаянии и огорчении. Отныне в глазах подозрительной служанки он уже не был дьяволом. С этого дня она стала относиться к нему благожелательно. Франк не заметил перемены, хотя отныне, приезжая в Рифре, всегда обнаруживал свежие цветы на столике у своей кровати. Наступил троицын день. Жак вышел из больницы месяц назад. Его мотоцикл нельзя было отремонтировать, а новый приобретать не стали. Часть недели он проводил в Рифре, пропуская занятия в университете и даже не просил у Пьера записи лекций. Стал неразговорчив, избегал общества сверстников, ссорился с Алис, когда она забывала о свиданиях, искал повода повздорить с Пьером. Тот, по возможности, уклонялся от споров. Жак безразлично воспринимал уговоры бланш, так же, впрочем, как одобрение отца, в общем-то, довольного тем, что сын забросил занятия, которые сам Эрик не считал нужными для успеха в жизни. Жак все больше замыкался в себе. Послышался гонг, зовущий к завтраку. В этот момент черная машина по карт старой модели с приметной хромированной решеткой на радиаторе въехала во двор и уверенно подрулила к оранжереи. Похоже, что водитель хорошо знал это место. Жак наблюдал за машиной из окна своей комнаты. Некоторое время дверцы оставались закрытыми. Затем водитель вышел и открыл заднюю дверцу. Из машины выбрался человек в туфлях для гольфа и соответствующих брюках, в очень узком твидовом пиджаке с кожаными пуговицами и при шелковом галстуке, узел которого украшала булавка с двумя симметрично расположенными клыками газели. — Что это за клоун? — подумал Жак и двинулся в курительную. Он не хотел спускаться к завтраку, но Жанна по просьбе Бланш дважды звала его. Ты помнишь своего дядю Гаэтано? спросил у него Эрик. Тон То вопроса не допускал отрицательного или даже неопределенного ответа. Ну что ты? живо возразил Гаэтано. Он не может помнить господина, который давным-давно приезжал на Новый год с подношениями, чтобы его простили за редкие визиты, и которого он не видел со дня смерти его матери, а прошло уже пятнадцать лет. Жак не стал возражать проницательному дядюшке. Тот все сказал за него, несомненно, чтобы не услышать малоприятный ответ племянника. «Дорогой Гаэтану, оставайтесь у нас хотя бы до вторника. Подождите, пока туристы не уберутся в Париж, иначе у вас сложится плохое впечатление от набега на Британь, и мы еще долго вас не увидим». Отец никогда не упоминал о загадочном дяде, и Жак удивился теплоте этого приглашения. Он подошел к мачехе. Бланш, распорядившись насчет завтрака, стояла в стороне у окна. «У вас есть известие от Пьера?» — спросил Жак. «Он обещал позвонить и передать расписание экзаменов?» «Нет, спроси у Жанны. Может быть, он что-нибудь передал ей?» Чтобы сменить тему, она предложила Гаэтану освежиться, прежде чем сесть за стол. Но Жак гнул свое. «Вам не помешает, если я приглашу его в Рифре. «Кого ты хочешь пригласить?» — спросил Эрик. Услышав имя Пьера, он перестал слушать болтовню Гаэтану. — Стоит ли отрывать его от подготовки к экзаменам? По-моему, он более усидчив, чем ты, — сказала Бланш. — Ну, чтобы как следует сдать экзамены, ему надо немного отвлечься от занятий. Поступай, как знаешь. — Я приглашу его. Не помните, какой у него телефон? — Тридцать-двадцать пять, — вырвался у Бланш. Эрик отметил, как быстро она назвала номер. Тут же Анна против всех установлений объявила, что завтрак подан, выручив тем самым бланш. Замешательство бланш заметил даже Гаэтану, хотя я не понял, в чем дело. «Твоя мать Андриана была и навсегда останется женщиной моей жизни. У меня была масса любовных приключений, но ничего плотского между сестрой и мной не было, хотя бывает и так». Не проходит недели, даже дня, чтобы я не улыбнулся, вспомнив ее шутку. Я едва удерживаю слезы, вспоминая, как она утешала меня в моих маленьких несчастьях. Она была на шесть лет старше, с возрастом от разницы стерлась, и роли поменялись. Я стала ее защитником и советчиком. Не знаю, правда, прислушивалась ли она к моим советам. Уикенд заканчивался. Предупредив, что вернется к ночи, Гаэтану увел Жака на долгую прогулку по берегу реки. Она бежала вдоль парка со стороны старого леса и тополиной рощи. Отец был в отчаянии, когда она умерла. После похорон я остался здесь на несколько дней, потому что боялся за него. Они так романтично познакомились с Их союз до последнего дня был очень счастливым, как мне кажется. Ничего, что я говорил о ней. Нет-нет. С недавнего времени я часто смотрю на ее фотографии и представляю ее хозяйкой Рифре, как и прежде. Она была средней.